Намного лучше. В этом убеждает меня приложение, отмечающее существенные различия между первым изданием 1932 года и последующим 1934 Прежде чем приступить к рассмотрению этого различия, их критики его, надо хотя бы вкратце изложить основную нить повествования. Протагонист Видимый, но чье имя ни разу не называется, студент права в Бомбее. Он кощунственно отошел от ислама, религии своих родителей, однако на исходе десятой ночи месяца Муххарама оказывается в гуще потасовки между мусульманами и индусами. В ночном мраке гремят барабаны, слышны выкрики молящихся, Большие бумажные балдахины мусульманской процессии движутся посреди враждебной толпы. С какой-то крыши летит кирпич, брошенный индусом. Кто-то вонзает кому-то кинжал в живот, кто-то... Мусульманин или индус падает замертво, и его затаптывают. Три тысячи человек дерутся, палка против револьвера, ругательство в ответ проклятию. Бог невидимый. Против многих богов. Студент-вольнодумец, пораженный всем этим, вмешивается в борьбу. Безоружный, он в отчаянной драке убивает, или ему кажется, что убивает индусы. Но вот, оглушительно крича, появляется верхом на лошадях заспанная полиция и принимается хлестать всех подряд. Студент убегает, чуть ли не из-под конских копыт. Он добирается до самых окраин города, переходит два железнодорожных пути или дважды, один и тот же путь, перелезший через ограду, оказывается в одичалом саду, в глубине которого башни. Свора собак с шерстью лунного цвета, тощие и злобная свора собак цвета луны. Выскакивает из чернеющих розовых кустов. Преследуемый ими студент ищет спасения в башне. По железной лестнице, на которой не хватает нескольких ступенек, он взбегает на плоскую крышу с зияющим колодцем в центре и натыкается на изможденного человека. При лунном свете, сидя на корточках, тот мочится. Человек признается, что его занятие — красть золотые зубы, завернутых в белое полотно трупов, которые парсы оставляют в башне. Рассказывает он и другие мерзкие вещи, и, между прочим, вспоминает, что уже четырнадцать ночей не совершал очищения буйволовым навозом. С явной злобой говорит он о каких-то конокрадах из гуджарата, пожиратели, собак и ящериц, а в общем такие же подлецы, как мы с тобой. Светает, в воздухе низко кружат жирные стервятники. Студент, обессилев, засыпает. Когда же он пробуждается, солнце уже стоит высоко, и он видит, что вор исчез. Исчезли также несколько трипурских сигарет и серебряных рупий. Вспоминая об ужасах минувшей ночи, студент решает затеряться в просторах Индии. Он размышляет о том, что оказался способен убить идолопоклонника, но не способен сказать с уверенностью, что мусульманин более прав, чем идолопоклонник. Его преследует название «гуджарат». а также имя некой Малка Санси, женщины из касты воров в Паланпуре, на которую особенно обрушивались проклятия и злоба грабителя трупов. Студент делает вывод, что злоба столь беспредельно гнусного человека равна похвале, и он решает без особой надежды разыскать женщин. Помолясь, студент неторопливо и уверенно пускается в дальний путь. Пересказать перипетии остальных девятнадцати глав невозможно. Тут выступает головокружительное множество действующих лиц, уже не говоря о жизнеописании героя, которое словно бы должно исчерпать все мыслимые движения человеческого духа.